Глава 10. Лежащий по другую сторону огромного океана материк встретил Архимага прохладой и тишиной. Словно бы сам лес насторожился, реагируя на вспышку распахнувшегося портала. На подобные были способны только маги, Лишенным же силы обитателям их мира приходилось совершать многодневное путешествие на корабле, чтобы преодолеть разделявшие материке расстояние. Земли принадлежащие вампирам и оборотням. Сейчас на интересовали только последние, опаснейшие существа, но только не для всесильных магов. Отпуск. Ссылка. Вот уже несколько месяцев, думая исключительно о выбранной цели, запретив себе любые сожаления, Нарк Дорман рыскал по землям оборотней. Большую часть этого времени он провел в одиночестве, блуждая по лесам редко приближаясь к поселениям местных жителей. Чем стало для него путешествие? Сам магистр магии твердо решил, что это лишь новое начало, попытка начать жизнь с чистого листа, направив свои возможности на действительно значимое и полезное. Нет, архимаг не жаждал славы и возможности вписать свое имя в историю королевства Дарган. Он лишь стремился изменить к лучшему Существование представителей слабых магический каст. Если он сам отныне не в силах приблизиться к Флоей помочь ей, пусть до нее дойдут известия и результаты его дел, совершенных ради нее. Легко перемахнув через огромное дерево, маг испытал чувство удовлетворения. Все же магия дает таким, как он, почти безграничные возможности. Он не необортин, однако применив к себе всего лишь несколько заклинаний, а с ними и силу который мог пользоваться. Он стал быстрее, сильнее и совершеннее людей с сущностью зверя. Именно поэтому оборотни не связывались с магами, как и вампиры. Собственно, в открытую противостоять им не решался никто, но и приветствовать на своей территории тоже. Последние три месяца Нарк провёл, блуждая по чужому континенту, и едва он встретил первого оборотня, выйдя из портала на их территории, как почувствовал: он здесь чужой. Несомненно, чуя в нем мага, каждый из местных мгновенно преображался. Пусть внешне это и было незаметно, но магия позволяла архимагу видеть, слышать и знать больше. Так острейший, не уступающий звериному магический слух подмечал ускоренное сердцебиение, проникающее в самую суть зрения мага, позволяло видеть, как укрытой одеждой наливается силой тело каждого из них, стоит ему появиться рядом. Они не допускают оборота, понимая, что это будет расценено как угроза, но каждая из окружающих его существ готова в любой миг встать на его пути, преобразившись на пределе своих возможностей. Впрочем, оборотни прекрасно знали, что маг не примет звериного вызова, не будет сражаться с ними, демонстрируя мощь своих мышц или ловкость движений. Он просто спалит их магией развоплотит в пыль или парализует всех разом. Сила не без самодовольства, каждый раз останавливаясь на постой в жилище одного из них, вынужденного впускать его в свой дом, размышлял маг. И здесь закон действует, а я сильнее, мне подчиняются. Но такие мысли мало походили на ощущение прежнего всемогущества. Теперь Нарк доподлинно знал, что и он обязан подчиняться силе, которую представляет, а этого ему хотелось ничуть не больше, чем этим лесным жителям. Они ненавидели всякого мага за то, что вынуждены делиться с ним пищей, пускать его под свой кров, и тем более отдавать ему своих детей. Оборотни ни в чем не стремились помочь ему, как раз наоборот, делали все возможное, чтобы усложнить задачу, и в его официальной миссии, и в скрытой. Они неизменно тормозили каждый его шаг, притворяясь то неразумными дикарями, то ничего не знающими глупцами. Худший кошмар любого жителя их мира не являющегося обитателем магического королевства, это узнать, что в его потомке пробудилась магия. В этом сходились даже давние враги вампиры и оборотни. Ежегодно маги являлись на их земле в поисках именно таких детей, забирая их безвозвратно. Пусть такие случаи были редки, за месяцы блужданий по лесам оборотней Нарк нашел лишь двоих. Обе семьи молили его оставить им несчастных Вы не представляете, какие возможности откроет перед ним сила, говорил он убитым горем родителям каждый раз. То, что дадите им вы, несравним с обретенным в королевстве магов. Ваши дети станут сильнейшими. Маги не уточняли, что это только в том случае, если силы будет много. Иначе магия переродит юных оборотней, ослабив звериную сущность, сделав их зависимыми от силы, подобно эльфам, дриадам, Домовым, кем-то из множества слабейших магических каст, служащих сильнейшим. Они утратят себя. Конечно, животная суть по мере взросления будет полностью подавлена магией, но получат больше, то, о чем их родители не могли и мечтать право повелевать. Неприятие семейных ценностей существенно подрывало численность населения королевства Дарган, особенно сильнейших ее представителей. Масса самых разнообразных связей внутривлиятельнейшей касты магов, только прагматичные союзы и неприемлемо низкая рождаемость. Последнее было реальной проблемой королевства, появившегося в незапамятные времена и до сих пор умещавшегося на относительно небольшой территории. При том, что маги вовсе не стремились ущемлять себя в праве землевладения, но и большую, чем имели сейчас территорию, они не могли заселить и освоить. Отсюда и необходимость регулярно пополнять свои ряды такой вот свежей кровью. К счастью, аномальная сила продолжала пробуждаться в других народах мира. Умоляем, оставьте нам малыша. Не слыша голоса разума, взывали к нему родные, выявленного в одаром магии ребенка. Но маги всегда славились неумолимостью, руководствуясь лишь своими интересами. Анарк, пусть и утратил веру в свое всемогущество, не мог позволить усомниться в себе другим. Все неизменно заканчивалось тем, что покорной его магии раскрывался портал, куда он и вталкивал ребенка, перспективного мага, оставив бессильных остановить его и убитых горем родителей ни с чем. Затем архимаг уходил в зловещую темноту леса, ощущая люту ненависть и бешенство оборотней, неспособных противостоять ему. Такие знакомые эмоции. Ожесточившись на себя, он в душе приветствовал проклятие, летевшее в спину. Сейчас Нарк Дорман был именно тем магом, кому легко было справиться с миссией поиска детей, в которых пробудилась сила. Ежегодно королевство Дарган направляло своих эмиссаров во всесторонние земли. Это считалось непростой и почетной миссией. Впрочем, архимаг решившись на путешествие, преследовал другую, куда более значимую для себя цель. По информации Дарена, след сбежавшей сестры Фалариан терялся на землях оборотней. Разве не обрадует его бывшую домовую возвращение единственной родственницы? Что, если это способ вернуть расположение домовушки? Так рассуждал магистр магии, вознамерившись вернуть пропавшего много лет назад домашнего плутуха в магическое королевство. Отыскать в дебрях лесного континента обратней сестру Флориан оказалось непросто. Местные жители имели свой уклад и порядки. На их землях не было городов, даже крупных поселений. Оборотни жили разрозненно семьями, каждой из которых принадлежала своя территория. Они не вели ни летописей, ни учета населения, довольствуясь изобилием оттенков принадлежащего каждому аромата. В нем они находят ответы на вопросы о том, кто и где родился, к какому роду относится и как прожил жизнь. Вот уж непостижимое для мага явление. Девушка светловолосая с голубыми глазами. Терпеливо выяснял Архимаг у архимаку стаи, что битало вокруг фьорда служившего естественной гаванью всем прибывшим на эти земли кораблям. Магиня, пусть и слабая, но у вас такие не появляются. Вы должны были ее запомнить. Из сведений Дара стало ясно, что в детстве сестры были очень похожи. Вероятно, и став взрослыми, имели общие черты. Да, да. Странно пахнуть маги». С глуповатой улыбкой на лице кивал ему главный в этих местах обортень. Их узнать, узнать сразу. Нет, моя не видеть тут такой девушки. Моя бы запомнить. Медленно выдохнув, Нарк с трудом сдержался от желания приложить магии этого вруна ствол ближайшего дерева. Что обортень лжет, от чего-то, покрывая беглянку, не сомневался, но вытрясти из него правду магией не мог. Чем бы он обосновал свое вмешательство? Магиня не могла сойти на сушу где-то еще. Появление женщины-мага, прибывшей без официальной причины, не прошло бы незамеченным. Крайняя редкость, пусть это и не невозможное событие. Маги знали, что изредка, если тому сопутствовали обстоятельства, жители других королевств укрывали на своих судах магов низших каст, пытающихся покинуть территорию Даргана. Крайне редко, но были случаи, когда с торговыми кораблями сбегал кто-то из свободных магов наделенных крохами силы. Несомненно, так и сестра Флориан выбралась из королевства. Как же она заполучила свободу? Нарк часто думал и об этом, отмечая явную схожесть сестер и в деле достижения своих целей. От ее прежнего хозяина узнать подробности не получилось. Дарон выяснил, его нет в живых. Значит, ты ничего не помнишь, сухо кивнул он Альфе, одновременно усилив свои инстинкты и зрение магии. Так он отчетливо видел каждую крошечную пору, малейшую ворсинку на лице собеседника и наблюдал за неприметной обычному глазу капелькой испарины, скользившей по коже. Все же лгать архимагу страшно до жути, но оборотень шел на риск, что совсем уж поражало нарго. Даже не любовь к магам не оправдывала желание покрывать одну из перебежчиц. Она даже не была в прошлом ребенком, увезенным с земель оборотней. Светловолосая. Удивительно красивая домовая. У вас же, знают о таких домашних полудухах с сильной бытовой магией, способных из материальной формы перевоплощаться в бестелесную. Она же сошла с торгового корабля и отправилась на север. Внешне сохраняя невозмутимость, Мак тут же засек изменения в состоянии Оборотня. Тот определенно всеми силами скрывал свои чувства, но видимой на ргу капельки влаги предугадать не мог. Едва Архимаг упомянул про север, как Альфа успокоился. Значит, сестричка отправилась на юг. Магистр магии был доволен собой. И почему он не мог так же спокойно, хладнокровно и предусмотрительно действовать при поисках Флориан, тогда не наговорил бы ей лишнего при встрече, не поддался нелепому спору дав злополучную клятву. Все было бы иначе, будь домовая ему безразлично, как этот глупый Альфа, пытающийся хитрить но Способ сбора сведений о Беглянке оказался чрезмерно сложным. Приходилось неделями рыскать по лесной чаще, выискивая жилище оборотней, задавать им наводящие вопросы. Крайне редко ему удавалось почувствовать отклик понимания. Все это напоминало поиск иголки в стоге сена и отняло умага три месяца. Но Нарк упорно продолжал искать, обещая себе, что делает это ради Флориан. Я верну ей часть ее семьи. Устраиваясь на очередную ночевку под открытым небом, мечтал маг. В глубине души, пусть и не признаваясь себе в этом, он надеялся на благодарность. Может быть, возможность вот и редко с ней. И тут неизменно в памяти всплывала новость о ее замужестве. Несомненно, оно уже состоялось, но Нарк никогда не просил Дарна выяснить это во время их регулярных контактов. Обязанности архимага королевства никуда не делись. Так он знал от правителя, что с его исчезновением в королевстве прошла и зима. А значит, жизнь вернулась в привычное русло. Сильнейшие маги прозябали, посвящая жизнь праздности и интригам. Высший суд в его отсутствии неизменно выносил обвинительные приговоры слабейшим, а урожай подпитанных магией культур созревал к сроку, гарантируя стране благоденствие. Очевидный факт. Если жизнь Нарга перевернулась полностью, указав на всю неприглядность магических канонов, то для остальных прозябание в королевстве Дарган было идиллией существования. Всех все устраивало. Почему же перестала устраивать архимага